Я все слышал, Тигран, мерзавец. А что? Вот это класс, понимаю. Футболист выбыл из игры. Добрый день, старина. Послушай, на завтра. Назначено заседание Портбюро по делу Галаджана. Э, о, черт, не знаю, как тебе сказать. Понимаешь, все обернулось против меня. Мой авторитет под угрозой. Одним словом, сделай так, чтобы отложить заседание. Э, под любым предлогом. Ну, Я потом все объясню. Галаджану терять нечего, а у меня Париж, Конгресс. Понимаешь? Очень прошу тебя, помешай собрать бюро. Да. Асмик, ты здесь? Что ты преследуешь меня, как тень? Что ты хочешь от меня? Позвони, скажи, что придешь на бюро. Я не верю, что ты способен на подлость. Ашот, милый... Пойди, расскажи всю правду. Я пожертвую всем, слышишь, всем волей, самолюбием, жизнью. Только спаси свою честь. Уйди. Хорошо. Я уйду. Что ты делаешь. Сын! Оставь, мама, ты ничего не знаешь. Я знаю все. Пойди к своим друзьям и скажи им всю правду. У меня нет больше друзей. Да раньше их было много, все уже отвернулись, да? Ах, оставь! Погоди! Стой прямо! когда с тобой говорит мать. Ты что же думаешь? Мать только ласкать умеет. Вот эти руки нежели тебя, кормили, дали тебе жизнь, но знай, что эти же руки могут... Мама, ты это говоришь мне? Замолчи! Привык, что все преклонялись. Тобой. А что Таразян, большой ученый, чудесный человек, умный директор? Тебе не нравится? Другие слова. А я их говорю, говорю, потому что я мать, и ты слушай меня. Ты думаешь, я не понимаю, почему ты? Накинулся на Галаджана? Ты думаешь, я не понимаю, почему ты не хочешь признаться? Да потому что он догнал тебя, может опередить... Но в чем же я виноват? Замол... Замолчи. Знаю, не ты один. Виноват. Все мы виноваты. Икону из тебя сделали. Не успел человеком стать, а уже профессор, доктор наук, делегат на мировой конгресс, талант, гений. Что? Разве в Армении не найдется больше умных людей? А? Закружила твою голову, закружила. Беда, беда. Я виновата, виновата. И Асмик виновата. Все в глаза тебе смотрела, В каждом твоем пустом слове Мудрость находила. А ты теперь, не стыдясь, Говоришь ей, уйди. Ашот, пойди к своим друзьям И скажи им всю правду. Что делать? что делать? А нуж? Ашот. А почему ты так смотришь? Ты еще сердишься на меня? Я сержусь? Я знаю, что ты не хотел меня видеть. Напрасно, Ашот. Я теперь все поняла. Поверь мне. А ты? Мне веришь? Верю. И будешь верить? Всегда буду. И когда все перестанут, будешь? Ой, ну что ты говоришь, Ашот? Ануш. Ашот, что с тобой? Подожди. Ануш, ты напрасно встала. Садись. Больше не могу. Ты знаешь, как я опять хотела увидеть все это? Что? Мой и его Ереван. <свят> Эти бесчисленные огни. Цветущий сквер. А ты знаешь, что он мне вчера сказал? Ну что? Это только мне. А может быть? Может быть, он просто жалеет меня? Да он любит тебя. Любит. Любит. Иду. Сейчас иду, мам. подумай хорошенько. Я больше не могу, не могу. Ты думаешь одной сладко. Ты живешь свободно, как велит твоя совесть. Да мать. только начинаю жить. Что случилось? Марго, я бы сделала все. Я бы вынесла все. Но чтобы Ашотт. Был способен на подлость. Не могу. Что? Уходит? Асмик. Асмик, не делай этого, я прошу тебя. Ты еще ничего не знаешь. А ну, я знаю только одно. Для любимого человека можно пожертвовать всем. Всем, кроме любви. Асмик. Асмик. Да. Арташес Рубянович? Да? Бюро назначено на 10 часов. Сейчас. Ашот. Ашот. Да. Ашот. Бюро назначено на 10 часов. Передай. Буду. Ашот Левонович, будет. Как ушла? Навсегда? Навсегда уходят только мертвые. Она вернется. Вернется, Ашот. Если рассвело, непременно придет утро.